Не посмотрела на него поезд, тронулся. Он попросил кондуктора принести чай. Какое-то время конный вояжер думал над своим приятным приключением, а затем заснул. Утром, подъезжая к Одессе, Осовский снял с полки саквояж. В ручке торчал кусок бумаги. Он взял его и прочел. Чужая жена счастья не приносит а денежки в дороге надо беречь. Осовский ничего не мог понять, даже тогда, когда увидел разрезанный бок с Дошло до него, что случилось лишь после того, как он обнаружил исчезновение двух тысяч рублей. Поездка в Одессу была сорвана. Коми-вояжер вернулся в Киев и обратился в сыскную часть городской полиции. Надзиратель... Малицкий внимательно выслушал заявление Осовского и попросил описать приметы Евы и ее мужа. «Господин надзиратель, если вы не найдете их и не поможете вернуть деньги, меня выгонят со службы и привлекут к суду», говорил чуть не плача комивоежор. «Адрес Евы на манжете рубашки вытерся, и поэтому о нем Осовский Ничего не мог сообщить. Неужели эта Ева так хороша, поинтересовался Малицкий. Необыкновенно. Малицкий показал Особскому фотоальбом киевских воров и воровок. Но среди них он никого не опознал. Оставьте у нас свой соковаяж и ожидайте вызова, сказал сыщик камьевой На следующий день Малицкий беседовал с кондуктором вагона, в купе которого ехали Осовский, Ева и ее муж. Отвечая на вопросы надзирателя, кондуктор рассказал следующее. Незадолго до станции Казатин, в купе, из которого вышли Осовский и Ева, зашла какая-то женщина, как предполагал кондуктор из соседнего вагона. Среди пассажиров его вагона ее не было. Она пробыла в купе недолго и ушла в противоположном направлении от Тамбура, где в это время находился Особский и Ева. На станции Казатин Ева и ее муж вышли из вагона. Кондуктор детально описал их приметы. По способу совершения кражи сыщику было понятно, что действовали приезжие профессионалы кот и кошка. На воровском жаргоне воры, совершающие кражи описанным способом. Агенты сыскной части продолжали вести розыск Евы и ее мужа в различных публичных местах, но безрезультатно. И вот однажды... Во время крещенской ярмарки они выследили женщину, в которой заподозрили воровку. Она проживала в доме номер 13 на Елисаветинской улице. Доложили Малицкому, не будем торопиться, понаблюдайте, кто заходит в ее квартиру, распорядился он. Вскоре установили, что квартиру посещает пожилой мужчина и молодая рыжеволосая женщина. Может, это Ева, подумал Малицкий о женщине с рыжими волосами, возможно, причастной к краже денег у Осовского, и решил произвести задержание. Нанимательницей квартиры являлась крещенная еврейка Мария Найдичева, мещанка Сергеевского посада Московской губернии. По сигнальному листку из московской сыскной полиции значилось, что Найдичева ранее была неоднократно судима за кражи, выслана из Москвы на место жительства в Харьков, но сыскной информацией предполагалось ее появление в Киеве для организации краж. В трехкомнатной квартире которую снимала его, находились харьковский мещанин Иос Бенедиктов и его рыжеволосая жена Сура. Во время обыска в квартиру пришли мужчина и женщина,